Ловушки мышления Поскольку эмоциональная регуляция – одна из центральных тем этой книги, важно, чтобы вы узнали, как использовать разные стили мышления для управления эмоциями. То, как вы думаете, часто связано с тем, как вы чувствуете. В некоторых случаях вы можете стать жертвой ловушек мышления. Они заставят вас реагировать на эмоции бесполезным образом. Такие ловушки мышления являются источником тревожных эмоций, поэтому заслуживают особого внимания. В данной главе мы рассмотрим влияние разных стилей мышления на выражение эмоций и то, как осознанность может спасти вас от самых непродуктивных из них. Различные стили мышления Ранее мы обсудили некоторые модели эмоций, которые усиливают определенные поведенческие тенденции, мотивированные разного рода ощущениями. В последние годы исследователи-психологи уделяют все больше внимания изучению того, как люди реагируют на эмоции на стиле реагирования. Эта концепция касается индивидуальных различий в способах реагирования на негативные и позитивные эмоции и общей полезности каждого типа реагирования. Вкратце мы говорили о ней в обведении, но она заслуживает более детального рассмотрения, поскольку стиль реагирования играет важную роль в общем направлении развития конкретной эмоций. Стили реагирования могут включать в себя некоторое количество специфических процедур эмоциональной регуляции. например. Если вы чувствуете печаль или упадок духа, то можете отвлекать себя музыкой, решать проблему, выясняя, что нужно сделать, чтобы почувствовать себя счастливым, или задуматься над причинами и смыслом своей депрессии. И если две первые техники облегчают возникновение позитивных эмоций, то последняя, скорее, поддерживает ваши негативные ощущения. Несмотря на разные итоговые результаты, индивидуальные стили реагирования являются примером высокоуровневых процессов. Другими словами, разные виды конкретных стратегий эмоциональной регуляции могут быть объединены в более широкие категории. В этой главе мы рассмотрим одну из самых вредных категорий – повторяющееся негативное мышление. Стоит проиллюстрировать эти идеи несколькими примерами. Давайте посмотрим на Роберта и его способ разбираться со своими страхами и стрессами. На протяжении всей своей жизни Роберт считал себя социально тревожным интровертом. Вступая в разговоры, он часто не знал, что сказать, и подбирал слова настолько долго, что начинал чрезмерно беспокоиться насчет того, как его воспримут окружающие. Хуже всего были ситуации с общением в группе. Он чувствовал себя так, словно его заставляют участвовать в соревновании, в котором у него нет шансов на победу. Ему казалось, что все остальные обмениваются шутками и остроумными комментариями легко и непринужденно. Роберт же хранил безмолвие так как его сердце бешено колотилось всякий раз, когда он пытался набраться смелости и что-нибудь сказать. В определенных ситуациях его тревога достигала такого уровня, что он чувствовал, у него может случиться паническая атака. Если нужно было сделать презентацию перед членами своей команды на работе, он проводил долгие дни, беспокоясь о том, что может пойти не так. Были случаи, когда он становился настолько чувствительным к своему эмоциональному возбуждению и сердцебиению, что переживал паническую атаку за несколько минут до презентации. А потом много дней обдумывал свое выступление и страдал по поводу своей неспособности что-либо изменить. Типичный стиль работы Роберта с негативными эмоциями отражался на направленности его тревоги в целом. К примеру, прежде чем пойти на вечеринку, он проводил бесконечные часы, представляя себе ужасные вещи, которые могут на ней произойти. Беспокойство становилось трудно контролировать, и некоторые мысли приобретали навязчивый характер. С одной стороны, постоянная форма ментальной подготовки позволяла Роберту чувствовать, будто он делает нечто продуктивное, что позволит ему легче пережить вечеринку. Но с другой стороны, это лишь усиливало его убежденность в том, что вечеринка — опасная ситуация с социальными последствиями. Это как раз тип тревоги и беспокойства, ориентированный на будущее, который мы описывали в главе 1. Более того, он беспокоился и во время вечеринки был постоянно занят мыслями о том, что может произойти, и это отвлекало его от происходящего в настоящий момент социального взаимодействия и обмена. Также Роберт ощущал потребность анализировать свое поведение после вечеринки. Он, например, вспоминал, что во время одного разговора дышал чаще, чем обычно, и считал такое дыхание признаком тревоги и неспособности справляться с социальными контактами. Даже относительно нормальным событиям давалась негативная интерпретация, превращая их в сигналы угрозы и опасности подобная нередкость для социального тревожного расстройства. Исследователи используют термин «постсобытийная руминация», описывая людей, которые зацикливаются на кажущихся социальных неудачах, пытаясь избежать их в будущем. Такая стратегия часто поддерживает тревогу и побуждает людей интерпретировать свои действия как неудовлетворительные, делая их источником раздражения. А теперь давайте сделаем шаг назад. Что общего во всех стилях реагирования Роберта? Можете ли вы предложить какие-то определения, описывающие его отношение к собственным эмоциям? Во-первых, одна сразу бросающаяся в глаза особенность – это негативизм. До социального события он фокусируется на том, что плохого может случиться, а не на том, что может произойти хорошего. После социального события Роберт редко обдумывает успешные моменты. Вместо этого он прокручивает те, что заставили его чувствовать дискомфорт. Во-вторых, его стиль реагирования повторяющийся или циклический. Он посвящает реагированию на негативные эмоции неограниченное время, а пережевывает их без конца. Тратить много времени на свои эмоции кажется ему продуктивным, словно он докапывается до самой сути происходящего. Но когда эти мысли имеют негативную, осуждающую природу, Роберт приносит себе больше вреда, чем пользы. Никакое количество ментального пережевывания не добавит смелости и уверенности, необходимых для победы над тревогой. Вместо этого мысленное прокручивание неприятных ситуаций лишь укрепляет веру в то, что эмоции неуправляемы и неконтролируемы. Что вы думаете о других определяющих свойствах стиля реагирования, присущего Роберту? Третье свойство несколько сложнее предыдущих. Его стиль реагирования когнитивный по своей природе. Стиль реагирования — это не эмоции, это мысль или убеждение, которые влияют на форму, развитие и ход вашего эмоционального переживания. Зачастую такие процессы, как беспокойство и руминация, бывают вербальными по природе. Когда люди беспокоятся о будущем, они нередко пытаются анализировать все плохие вещи, которые могут произойти, в словесной форме. Например, если бы я попросил перенести срок выполнения работы, босс бы во мне разочаровался. Вербальная природа беспокойства мешает людям вообразить обстоятельства в живом визуальном воплощении. В сущности, вместо того, чтобы переживать некое нежелательное предстоящее событие, как реалистичный живой образ, они пытаются снять напряжение при помощи языка, а он более отстранен, аналитичен и сдержан. И хотя на первый взгляд такая стратегия кажется весьма привлекательной, это своего рода способ избегания сильных эмоциональных переживаний, который учит вас тому, что будущие обстоятельства, как и неприятные эмоции, которые их сопровождают, опасны. Сочетание трех вышеперечисленных элементов дает название типу реагирования присущему Роберту – повторяющееся негативное мышление. И вы можете определить, приходилось ли вам когда-либо использовать данный подход в своей жизни. Повторяющееся негативное мышление может быть очень вредным и свойственно многим формам тревоги. В следующем разделе мы продолжим изучать его связь с тревогой. Повторяющееся негативное мышление и тревога. У тревоги много проявлений. Фактически в пятое издание диагностического и статистического справочника по ментальным расстройствам включены некоторые тревожные состояния, в том числе генерализованное тревожное расстройство, социальное тревожное расстройство, паническое расстройство и отдельные фобии. Однако тревога в точности не попадает ни под одну из этих категорий. Многие симптомы различных тревожных состояний частично совпадают. И это создает сложности при диагностике. Другой важный факт – тревожные расстройства имеют очень высокий уровень сопутствующих, то есть протекающих параллельно, заболеваний. Более того, эти расстройства не высечены в камне. Например, человек, у которого был высокий уровень социальной тревожности, может со временем испытывать симптомы генерализованного тревожного расстройства. Тревожные расстройства могут переходить в депрессивные и другие патологические состояния. Из-за трудностей с диагностикой тревожных расстройств и высокого уровня их сочетаемости, исследователи тратят много усилий на поиск разумных объяснений данного феномена. Поиск трансдиагностических факторов или дезадаптивных процессов, свойственных всем типам тревоги, становится все более релевантным. Эмоциональная разбалансированность и вредные стили реагирования рассматриваются как потенциальные трансдиагностические факторы. А теперь мы сфокусируемся на повторяющемся негативном мышлении которая является общей чертой разных типов тревоги. Повторяющееся негативное мышление и генерализованное тревожное расстройство – ГТР. Главный симптом ГТР – неконтролируемое чрезмерное беспокойство. Многие теории определяют беспокойство как вербальный мыслительный процесс, который временно притупляет стрессовые эмоции и пугающие образы, связанные с возможными угрозами в будущем. Современные модели ГТР предполагают, что страдающий им человек используют беспокойство не только для избегания неприятных эмоций, но и для сглаживания контрастов между эмоциями. В частности, люди с ГТР пытаются избежать контрастов между первоначальными позитивными эмоциями и последующими негативными. В рамках эксперимента, проведенного Льера и Ньюманом, участники с ГТР и участники без каких-либо форм тревожности были в случайном порядке подвержены беспокойству, расслаблению или нейтральным ощущениям перед просмотром страшных, печальных или юмористических клипов. Исследователи хотели узнать, каково влияние различных стратегий эмоциональной регуляции на переживание эмоционального контраста. Разумеется, когда люди с ГТР перед просмотром страшного или печального клипа переживали беспокойство, они чувствовали себя более подготовленными к эмоциональной встряске. Поскольку они уже беспокоились, то пребывали в негативном настроении изначально. Соответственно, страшный или печальный клип не оказывал на них почти никакого воздействия. С другой стороны, когда они не испытывали беспокойства и пребывали в нейтральном эмоциональном состоянии, то воспринимали такой клип более остро. Общие результаты исследования показали, что те, кто страдает ГТР, считают беспокойство полезной стратегией при резких переходах от позитивных переживаний к негативным, тогда как нетревожные люди так не считают. В этом может заключаться причина того, что многие люди описывают беспокойство как нечто полезное или продуктивное. Однако мы знаем, что в действительности длительное беспокойство приводит к еще большей тревоге и не дает человеку осознавать, что переживание негативных эмоций и эмоциональных контрастов – это вовсе неплохо повторяющееся негативное мышление и социальное тревожное расстройство – СТР. Приведенный выше пример Роберта, страдающего СТР, дает нам хороший шаблон для исследования роли повторяющегося негативного мышления в социальной тревоге. Как и ГТР, СТР связано с упреждающей тревогой по поводу предстоящих взаимодействий или ситуаций. Люди постоянно беспокоятся, что может пойти не так, фокусируются на предположениях, как другие воспримут их действия, и пытаются предсказать, как будут чувствовать себя в разных обстоятельствах социального взаимодействия. Помимо беспокойства, есть немало свидетельств того, что люди со СТР склонны к постсобытийной руминации. Как уже говорилось, это процесс, в ходе которого социально тревожные индивиды разбирают свои действия постфактум. Они пытаются определить, как их восприняли другие, заметил ли кто-то их погрешности, и что их тревога говорит о них как о личностях. В ходе эксперимента Пенни и Эббота, люди со СТР и без такового выполняли задачу, связанную с произнесением речи, причем стандарты были заданы очень высокие. Исследователи выяснили, что думают и чувствуют участники на протяжении всего эксперимента. Результаты показали, что люди со СТР подвержены постсобытийной руминации больше, чем те, кто не страдает данным расстройством. Более того, чем более страшной казалась участникам задача, тем больше они обдумывали ее последствия. И хотя тревога часто является переживанием, ориентированным на будущее, повторяющееся негативное мышление может как предшествовать, так и следовать пугающим событиям и ситуациям. Повторяющееся негативное мышление и паническое расстройство. ПР. Представьте, что вы переживаете самый сильный приступ страха в своей жизни. Он вызывает как психологическую, так и физическую реакцию, которая влияет на все ваше тело. Когда тревога достигает столь высокой отметки, Некоторые люди считают, что с ними случился сердечный приступ. Подобные эпизоды тревоги, также известные как панические атаки, характеризуются учащенным сердцебиением, затрудненным дыханием, трясущимися руками, страхом потери контроля. Панические атаки могут происходить в рамках различных тревожных расстройств, но некоторые люди испытывают их совершенно внезапно на регулярной основе. Когда такое происходит, человеку может быть поставлен диагноз паническое расстройство. Одна из ключевых черт ПР. Длительное беспокойство по поводу того, когда может случиться следующая паническая атака, и что вообще эти атаки означают. В одном из исследований люди, испытывающие панические атаки и нетревожные индивиды, давали ряд оценок, в том числе и касавшихся причин их беспокойства. Выяснилось, что в сравнении с нетревожными людьми участники, переживающие панические атаки, были более склонны к негативным представлениям о неконтролируемости и опасности беспокойства и чувствовали большую потребность установить над ним контроль. Чем это чревато? Попытки повысить уровень контроля над беспокойством и представление о том, что мысли человека неконтролируемы, создают роковой конфликт. Зачастую мотивы людей, побуждающие их к применению дезадаптивных стратегий эмоциональной регуляции, приводят к непредусмотренным последствиям, которые в итоге причиняют больше вреда, чем благо. Чувствуя потребность усилить контроль над беспокойством, человек пытается жестко подавлять его, что в результате отзывается еще большей тревогой и негативными мыслями. Повторяющееся негативное мышление и большое депрессивное расстройство – БДР. Хотя БДР и не относится к тревожным расстройствам, оно часто сочетается с тревогой. Фактически, сочетание тревоги и депрессивных расстройств – это скорее правило, чем исключение. По этой причине некоторые исследователи изучали повторяющееся негативное мышление в составе обоих этих расстройств и нашли множество доказательств того, что связывает их именно такой тип мышления. В рамках одного из исследований людей с выявленной тревожностью и депрессивными расстройствами наблюдали несколько лет. Исследователи замеряли такие показатели, как симптомы тревоги, симптомы плохого настроения и депрессии, руминация и беспокойство. Таблица результатов дает очень убедительную картину взаимодействия БДР с тревожными расстройствами. Было обнаружено следующее. Повторяющееся негативное мышление являлось причиной того, что люди с высокими показателями депрессии с годами испытывали все более сильную тревогу. И обратная закономерность. Повторяющееся негативное мышление заставляет тревожных людей с годами испытывать все больше симптомов депрессии. Это объясняет, почему люди с высоким уровнем тревожности с годами все чаще переживают периоды депрессии. К этому моменту мы уже выяснили, что повторяющееся негативное мышление играет ключевую роль в различных проявлениях тревоги. Имея доказательства, легко понять, почему разные тревожные расстройства часто протекают одновременно. У них много общих черт. Такое пересечение имеет важные последствия. Получается, что если бы был способ победить повторяющееся негативное мышление, это бы помогло облегчить целый ряд симптомов тревоги, и людям не пришлось бы проходить специальный курс лечения каждого расстройства. Что ж, нам повезло. В последние годы было проведено много исследований, которые подтвердили, что техники, основанные на осознанности и эмоциональной регуляции, являются эффективными стратегиями борьбы с повторяющимся негативным мышлением. В следующем разделе. Мы подробно рассмотрим процедуры и конкретные упражнения, которые, как научно доказано, помогают людям преодолеть повторяющееся негативное мышление и тревогу. Безоценочный подход к повторяющемуся негативному мышлению. Сейчас для вас уже вряд ли станет сюрпризом, что те самые основанные на осознанности подходы, которые вы изучили в первых двух главах, смогут помочь вам эффективно регулировать свои эмоции. Это особенно справедливо в случае повторяющегося негативного мышления, которое предполагает длительные периоды чрезмерно пессимистического и оценочного мышления. Воскрешаете ли вы в памяти прошлые беды или воображаете будущее, повторяющееся негативное мышление легко уводит вас от настоящего. Помните ли вы периоды, когда изнуряли себя беспокойством по поводу приближающейся ситуации, вызывающей чувство страха и неопределенности? Например, люди часто беспокоятся насчет серьезных экзаменов, которые могут сыграть важную роль в их жизни. Обывали ли случаи, когда вы особенно переживали из-за каких-то совершенных промахов и о том, какие последствия они могут для вас иметь? Многие люди думают о прошлых романтических отношениях и причинах, приведших к их разрыву. Когда вы включаетесь в повторяющееся негативное мышление, то направляете свое внимание на мир, который существует только в вашем сознании, мир непростой, с пугающими обстоятельствами. Как мы уже видели, осознанность способна дать вам ощущение присутствия в настоящем, позволив наслаждаться жизненными переживаниями, происходящими здесь и сейчас. Борьба с повторяющимся негативным мышлением может оказаться тяжелой. Невероятно сложно перестать думать о чем-то, что вы воспринимаете как опасное или удручающее. Помимо всего прочего, практикуя повторяющиеся негативное мышление, вы вполне вероятно считаете, что оно может принести вам некую пользу. Беспокойство воспринимается как попытка решить проблему. Вы исследуете каждую грань предполагаемого затруднительного положения, чтобы обрести чувство завершенности. Однако длительное беспокойство имеет разрушительные последствия. Во-первых, оно не позволяет вам по-настоящему посмотреть в лицо эмоции или обстоятельствам, которые кажутся вам опасными. Как уже отмечалось, беспокойство – это избегающая тактика, которая не дает вам выяснить, есть ли в будущем что-то действительно плохое, кроме его неопределенности. Во-вторых, беспокойство отвлекает вас от текущего момента, заставляя сосредоточиться на будущем. Это может понижать качество повседневной жизни. В-третьих, беспокойство и циклично, и негативно одновременно, и это означает, что просто выключить данный процесс, подавив свои мысли, сложно. Однако, практикуясь, вы можете научиться управлять своими мыслями и предотвращать нежелательные появления повторяющегося негативного мышления. Ниже мы предлагаем вашему вниманию ряд упражнений, основанных на осознанности и направленных против ловушек мышления, которые приводят вас к ПНМ. Навык номер три. Избегать распространенных ловушек мышления. Рекомендуемые упражнения. Прежде чем вы начнете делать эти упражнения, перечитайте рекомендации, данные в главе 2. Важно, чтобы вы были настойчивы и терпеливы. Практикуйтесь ежедневно и прощайте себя за ошибки например, если вас отвлекло случайное беспокойство или вы нечаянно подумали о чем-то оценивающе. Некоторые техники осознанности и медитации предполагают концентрацию на текущем моменте без фокусировки на конкретном объекте. Однако, работая с повторяющимся негативным мышлением, при попытке переместить фокус с негативных мыслей, вы можете столкнуться с еще более навязчивыми проявлениями беспокойства. Негативные мысли могут казаться вездесущими и всепоглощающими. В этом случае полезно бывает сосредоточиться на чем-то, что облегчит безоценочную осознанность, и при этом всегда и везде будет с вами. Что нельзя забыть дома, и вы всегда имеете это при себе? Ваше дыхание. Применение дыхательных техник в медитации имеет долгую историю в практике осознанности. Поскольку дыхание является вашей второй натурой из-за постоянного использования, маловероятно, что вы проводите много времени, думая о нем. Значит, осознание дыхания — дает вам хорошую возможность снять себя с автопилота и сосредоточиться на текущем моменте. Упражнение 4.1. Безоценочное дыхание. На ближайшие 3 минуты сделайте паузу. На это время сосредоточьте все свое внимание на дыхании. Отнеситесь к нему с открытостью и искренним интересом. Сделайте все возможное, чтобы заметить те его аспекты, на которые никогда не обращали внимания. Например, уделите время качеству ощущений при дыхании. Что вы чувствуете при вдохе, при задержке дыхания и при выдохе? Воздух теплый или холодный? Попытайтесь увидеть разницу между дыханием через нос и через рот. Заметили ли вы какие-то отличия? Самая важная часть этого упражнения – просто осознавать и замечать разные ощущения, не оценивая их. В любом вашем вдохе изначально нет ничего хорошего или плохого. Это просто процесс, позволяющий вашему телу работать, и пусть он остается таким, какой есть. Во время упражнения вы, возможно, заметите, что в сознание погрузилось в повторяющиеся негативные мысли. Это не значит, что вы сделали что-то неправильно, и это совершенно естественно. Однако то, что вы сделаете с этими мыслями, определит ваше дальнейшее эмоциональное состояние. Так что попытайтесь применить к любым беспокойным мыслям тот же самый безоценочный подход, что и к вашему дыханию. Нет нужды оценивать тревожную мысль как плохую или хорошую. Это просто мысль. Естественное ментальное явление, как дыхание, естественное физическое. Терпеливо возвращайте свою осознанность к дыханию, просто отметив, что у вас возникла какая-то мысль. Чтобы научиться замечать, что внимание отклонилось, и безоценочно возвращать его к дыханию, потребуется тренировка, но длительное выполнение этого упражнения принесет вам долгосрочную выгоду. Более того, вы можете делать его в любое время и почти в любой обстановке. Окружение может меняться, но, используя дыхание как точку фокусировки для безоценочной осознанности, вы научитесь применять такой образ мышления в самых разных ситуациях. Повторяющееся негативное мышление часто ощущается как бесконечная цепочка мыслей. Как только возникает беспокойство, оно влечет за собой череду забот, которые завладевают вашим вниманием и отвлекают от настоящего. К примеру, вы можете беспокоиться о соблюдении сроков завершения проекта. Эти мысли вызовут беспокойство о чем-то еще. Иногда люди беспокоятся даже о своем беспокойстве, они осознают свои тревоги как таковые и чувствуют потребность их контролировать, что, в свою очередь, становится предметом озабоченности. А теперь давайте посмотрим, как можно использовать осознанность для противостояния изнуряющему действию повторяющегося негативного мышления. Если вы практиковали нереактивный подход, рекомендованный в главе 2, вы уже на полпути к цели поскольку нереактивная осознанная позиция – это здоровая альтернатива повторяющемуся негативному мышлению. В главе 2 вам было предложено выбрать объект и рассмотреть его цвет, текстуру, вес и габариты в нереактивном ключе. В следующем упражнении мы предложим вам рассмотреть нечто из вашего собственного воображения, а именно наихудший сценарий развития событий. Когда такие сценарии приходят в голову, ваша нормальная реакция, беспокойство – и попытки предотвратить такое развитие событий. Однако сейчас вы будете учиться не реагировать. Цель данного упражнения – создать неприятные ментальные образы без ощущения, что вы должны с ними что-то сделать. С первой попытки это будет сделать очень сложно. Ключ к успеху в том, чтобы относиться к неприятным мыслям с полным принятием, а не с реактивностью. Упражнение 4.2. «Принимать, а не реагировать». Представьте себе нечто, причиняющее вам беспокойство, и вообразите наихудший сценарий развития событий. Например, если вам присуща социальная тревожность, представьте, что вам надо провести презентацию для комиссии. Вообразите, что ваше сознание полностью отключилось, это не позволяет вам закончить презентацию и вызывает смех среди членов комиссии. Какой бы неприятной и дискомфортной ни была такая мысль, постарайтесь ей противостоять. Не бойтесь ее, просто примите факт, что у вас есть пугающая мысль вместо того, чтобы реагировать на нее и чувствовать потребность побеспокоиться о том, как исправить ситуацию. Если вы замечаете, что реагируете на стресс, вызванный воображаемой ситуацией, и погружаетесь в повторяющееся негативное мышление, постарайтесь перенастроить себя, приняв свои мысли, чувства и настроения, не приписывая им какого-то определенного значения. Поступая таким образом, вы будете осознанно регулировать свои эмоции. Еще одна причина, по которой повторяющееся негативное мышление является таковым, заключается в том, что люди никогда не чувствуют удовлетворения от своего беспокойства или руминаций. Обычно беспокойство и руминация пускаются в ход с какой-то целью. Человек считает, что если он будет достаточно о чем-то беспокоиться, то сможет лучше справляться со своими эмоциями, если это что-то произойдет. Однако это и есть главный тупик повторяющегося негативного мышления как беспокойства может быть достаточно. Нехватка понимания того, когда следует прекратить беспокоиться, приводит к неконтролируемой спирали негативного мышления. Упражнение 4.3. Отложите свое беспокойство. Каждый вечер выделяйте 15 минут, которые вы будете посвящать только беспокойству. Если в любое другое время вам покажется, что у вас есть причина для беспокойства, которым вы пытаетесь заменить реальное решение проблемы, Просто скажите себе, что займетесь этим на сеансе беспокойства. Напомните себе об этом, если вы, к примеру, боретесь с неурядицами на работе. Нет нужды начинать беспокоиться немедленно. Мысленно отметьте, что вы испытали позыв к беспокойству. И скажите себе, «У меня возникла тревожная мысль». Но это не более чем простая мысль. Я смогу вернуться к ней во время сеанса беспокойства сегодня вечером. Если вы будете практиковаться достаточно часто – то, возможно, со временем у вас не будет потребности обращаться к своим тревогам в специально выделенное для этого время. Более того, данная техника развивает осознанность, которая, в свою очередь, облегчает груз непринятых мыслей, поскольку вы больше не ассоциируете себя с ними. Мы надеемся, что эта глава внесла свой вклад в ваше понимание тревоги за счет введенного в нее понятия повторяющегося негативного мышления. Разные стили реагирования, то есть то, как вы думаете о своих эмоциях, по-разному влияют на выражение и развитие ваших эмоций в целом. Не забывайте, что определенные формы эмоционального дисбаланса, такие как беспокойство, руминация, постсобытийная руминация, имеют общие черты, которые способствуют повторяющемуся негативному мышлению. Мы продемонстрировали, как использование осознанности помогает работать с эмоциями, избегая ловушек повторяющегося негативного мышления. Осознанность поддерживает нереактивный, безоценочный подход к страху и другим эмоциям, связанным с тревогой. Вместо того, чтобы переключать внимание на негативные аспекты будущего или прошлого за счет навязчивого беспокойства, используйте техники, основанные на осознанности, которые позволяют вам наслаждаться текущим моментом. Помните, что при достаточной практике каждый может извлечь пользу из техник, о которых рассказано в этой главе. Применение осознанности для противодействия повторяющемуся негативному мышлению — первый шаг к управлению тревогой.